3. Зачем нужен мозг? Когда-то мозг сравнивали не совсем точно с телефонным коммутатором. В самом деле он устанавливает связи между мыслями, а также между происходящими событиями и вашими реакциями на эти события. Даже в этом отношении мозг устроен гораздо сложнее, чем все наши технические сооружения. Число возможных связей в нашем мозгу больше, чем было бы во всемирной сети, даже если бы у каждого человека был телефон. Вдобавок, разные части мозга в случае необходимости могут заменять друг друга гораздо лучше, чем это возможно в любом искусственно изготовленном коммутаторе. В наши дни мозг сравнивают с компьютером. Вероятно, некоторые части мозга и в самом деле работают наподобие компьютера. Если уж пользоваться таким сравнением, то наш мозг самый компактный, самый совершенный, самый эффективный и наилучшим образом самоконтролируемый компьютер, какой мы только знаем во Вселенной. Мозг заключен в верхней части черепа. Он отчасти разделен посередине, а размером напоминает большой кокосовый орех. Спинной мозг имеет форму палки с набалдашником наверху. Мозг окружает этот набалдашник и связан с ним миллионами нервных волокон. Часто задают вопрос, какая доля мозга в самом деле используется и без какой можно обойтись. Случаются повреждения мозга, до рождения, во время рождения или после рождения, позволяющие нам ответить на этот вопрос. При таком повреждении пораженная часть мозга со временем рассасывается, так что ее замещает водянистая жидкость. Примечательно, что в таких случаях очень значительная часть мозга может быть разрушена, а между тем человек и его друзья ничего не подозревают. В мозгу одного человека было несколько крупных включений жидкости, так что от рождения у него было лишь около половины мозговой ткани. Это не помешало ему успешно закончить среднюю школу, и в то время как он обратился к психотерапевту, он благополучно исполнял обязанности автомеханика. Единственной причиной, побудившей его обратиться за медицинской помощью, были внезапно начавшиеся эпилептические судороги. До этого ни сам он, ни члены его семьи не подозревали какого-нибудь недостатка. Нечто необычайное обнаружилось лишь тогда, когда он посетил специалиста. Найдя небольшие неправильности в зрении и в развитии мышц, не мешавшие пациенту в его работе и поэтому им не замеченные, Невропатолог предпринял специальное рентгеновское обследование, обнаружившее дыры в мозгу больного. Некоторые части мозга имеют специальное назначение, другие же могут постепенно заменять друг друга. Если рассасывается одна из специальных частей, то индивид не способен выполнять какую-либо из функций, связанных с этой частью. Если исчезает половина задней доли, то индивид не видит половина находящегося перед ним и оказывается односторонне слепым. Это не значит, что он слеп, например, на правый глаз. Слепа правая половина обоих глаз. Если рассасываются обе стороны задней доли, то он почти полностью слеп. В некоторых случаях, однако, даже обязанности этих специальных частей могут перейти к другим его отделам. Апоплексический удар вызывается разрушением части мозга, управляющей определенными мышцами. Если эта часть разрушена, соответствующие мышцы становятся жесткими и не поддаются управлению. Однако после длительных упражнений другие части мозга в ряде случаев приучаются управлять этими мышцами, и некоторые из пораженных ударом вновь приобретают власть над своим телом. У механика, о котором шла речь ранее, Разрушенные части мозга большей частью не имели специальных функций, и благодаря этому он мог вести обычный образ жизни. Причина, по которой можно обойтись без столь значительной части мозговой ткани, состоит в том, что мозг обычно действует как одно целое. В этом отношении, как и во многом другом, он работает совершенно иначе, чем телефонный коммутатор или компьютер. Если, например, разрушить некоторые из телефонных коммутаторов Франции, то телефонное обслуживание в этой стране уменьшится. Точно так же, если вывести из строя какой-нибудь из барабанов памяти машины, переводящей с французского, то соответственно уменьшится ее способность переводить. Но если человек выучил французский язык, то это его знание нельзя частично уничтожить, уничтожив какую-либо специальную часть его мозга. потому что он знает французский всем мозгом в целом, а не какой-нибудь его частью. Нет никакой шишки языковых способностей. Кажущимся исключением из этого правила является сложное заболевание, именуемое афазией, на котором мы здесь не будем останавливаться. Можно почти с уверенностью сказать, что отсутствие некоторых частей мозга не более отражается на знаниях, мышлении и других проявлениях психической жизни, чем отсутствие ноги. И в самом деле, в жизни часто случается, что недостаток ноги вызывает больше симптомов со стороны психики, чем недостаток мозговой ткани. Мозг следует рассматривать как часть единой энергетической системы, которой является человек. Если подойти к нему с этой точки зрения, то можно допустить, что функции мозга не ограничиваются деятельностью аналогичной работе коммутатора или компьютера. можно предположить, что он является сверх того хранителем энергии. Имеются свидетельства, что мозг и в самом деле выполняет такую функцию. Вспомним, что кошка с удаленной верхней частью мозга, по-видимому, не способна удержать какое-либо из своих чувств и приходит в ярость сразу же от самого незначительного раздражения. Она не способна далее хранить в памяти происшедшее, а также задерживать другие реакции, вроде движения ног, подвергнутых стимуляций. У человека с целым мозгом способность сохранять психическую энергию развита очень высоко. Нормальные взрослые способны сдерживать свои чувства в ожидании более удобного момента для их выражения, вместо того, чтобы часто приходить в необузданную ярость. Они способны удерживать свои восприятия и впоследствии вспоминать их, Они способны сдержать желание двигать ногами в ответ на стимулы, как это происходит в кресле у зубного врача. Поведение таких людей приводит к выводу, что их способность сдерживать чувства и импульсы уменьшается по сравнению с прежней, когда мозг их составлял одно целое. Человек, перенесший такую операцию, действует импульсивнее и часто проявляет свои чувства скорее, чем до операции. Если предположить, что мозг служит хранилищем энергии, то удается объяснить много явлений с других позиций, представляющихся загадочными. С этой точки зрения мозг есть орган ожидания. Одна из самых важных вещей в семейной и общественной жизни и вообще в отношениях между людьми – это способность сдерживать свою энергию, не впадая в отчаяние, когда рассудок индивида подсказывает ему, что действие разумно отложить. Если наше предположение правильно, то именно мозг хранит вплоть до надлежащего момента энергию, высвобождаемую железами и другими источниками. Таким образом, мозг играет свою роль в предотвращении глупостей, которые люди могли бы совершать просто под действием накопившегося напряжения. Можно даже представить себе, что мозг в повседневной жизни заряжается и разряжается, наподобие живой батареи, Как это видно в истории о 10-долларовой затрещине. Медас Кинг, владелец Олимпийского консервного завода, был толстым, беспокойным, несколько раздражительным висцератоником. В то лето дела на заводе шли в крив и в кось. Все работали на пределе выносливости. Персонал часто менялся. То и дело случались ошибки, временами даже серьезные. Каждый день был для мистера Кинга непрерывным рядом огорчений, но он все время пытался держать себя в руках. И вот он обратился к доктору Трису за психиатрическим лечением по поводу повысившегося кровяного давления. Миссис Кинг, сопровождавшая мужа, рассказала психотерапевту о происшествии, случившемся накануне вечера. Вернувшись домой из конторы... Мистер Кинг вел себя довольно спокойно, до тех пор, пока их трехлетний малыш чем-то не провинился. И тогда мистер Кинг со страшной силой треснул его по голове. Мистер Кинг полагал, что поступил справедливо, но жена сказала ему, что он зашел слишком уж далеко, взяла мальчика на руки и успокоила его. Гнев мистера Кинга был вызван тем, что сын его разорвал в клочья бумажный доллар. Теперь мистер Кинг раскаивался в своем поступке. «Кажется, я понимаю, что произошло», — сказал доктор Трис. «Мальчик порвал бумажку в один доллар, но вместо того, чтобы наказать его на доллар, вы дали ему десятидолларовую трещину, не правда ли?» Мистер Кинг и его супруга нашли это описание правильным. «Вопрос состоит в том», — сказал далее доктор, «откуда взялось остальное раздражение стоимостью в девять долларов?» «Ну, конечно, он принес его, бедняжка, из своей конторы», ответила миссис Кинг. «Эмоции накопились у него в конторе, а разрядились дома», сказал доктор. «Это продолжается несколько лет, и теперь после спокойного уикенда его давление снижается уже не так легко, как прежде». «Значит, надо подумать, как уменьшить его раздражительность в течение дня». Между тем он размышлял. «Что-то здесь не в порядке». Она называет его бедняжкой даже после того, как он ударил мальчика по голове. Первое, чем я должен заняться, это не дать ему бить мальчика по голове. Вот так спокойный уикенд. Заметим попутно, что ребенок точно так же, как преступник, знает по опыту, на какое наказание он должен рассчитывать за каждое определенное злодеяние. В этих пределах он обычно принимает наказание, не затаивая злобы. Но если его наказывают на 10 долларов за однодолларовое преступление, то у него остается чувство обиды ценой в 9 долларов, потому что при всей его неопытности он как-то догадывается, что его делают козлом отпущения за чужие грехи и обижается на такую несправедливость. На этом примере мы видим – Какое огромное значение имеет хранение энергии и способ ее выдачи для правильной работы организма и для отношений с другими людьми на службе и дома? В памяти хранятся не только чувства, но также знания и опыт. Умственно отсталые люди менее способны к такому виду хранения, им трудно запомнить некоторые вещи. Есть таким образом два вида хранения. Способность человека хранить знания непосредственно никак не связана с его способностью хранить чувства. По этой причине некоторые способные люди плохо ведут себя по отношению к другим, и это отчасти объясняет, почему медленно соображающие люди могут ладить с другими людьми. Мы восхищаемся человеком за его способности, но любим его за свойственный ему способ проявлять свои чувства. Тот, кто хочет развить свою личность, должен, следовательно, решить, желает ли он развить одну из ее сторон или же обе вместе. Если он развивает лишь способность сохранять в памяти образы, то он будет, возможно, вызывать восхищение, но не обязательно будет нравиться. Если же он хочет не только восхищения, но и привязанности, то ему полезно развить в себе способность хранить свои чувства и выражать их в приемлемой форме. То и другое относится к психике, телесным же органам, непосредственно исполняющим эти функции, следует считать мозг. Мозг – это орган обучения и ожидания, сохраняющий в памяти образы и чувства. В то же время это центральный орган, устанавливающий связь между нашими представлениями, а также между внешними событиями и нашими реакциями на эти события.